Глава сороковая «Нужно встать выше», – скомандовала я лучником, отходя к выступам скалы. «Оттуда и глаз их не увидим. Дадим навесам по следующим рядам. Готовьте мешочки с осиной». «Велька, их слишком много», – выдохнул Ферин, поднявшийся выше всех. «Знаю, видела», – буркнула я, взбираясь к нему и осматриваясь. «Вот и будем делать поменьше. Готовьтесь к залпу». Над навесом и стрел черной тучей пронесся дракон, дыхнув ослепительно белым пламенем на столпившихся в узкой части ущелья демонов. Но их место тут же заняли другие, бегущие прямо по горящим телам. «Дворфы сильно растянулись, вклинились в строй демонов, можем своих зацепить», – выглянул с нижнего выступа лучник из ночи. «Перейдем на фланг», – я указала на присмотренный еще вчера достаточно плоский выступ скалы, прямо над небольшим расширением ущелья. «Будем под ударом, долго ли демонам подняться по скале?» предостерег другой лучник здесь все под ударом отрезала я кому страшно оставайтесь этого воины не сделали бы никогда тут же подобравшись и выдвинувшись в указанное место добираться туда пришлось долго ведь гномов еще нужно было обойти стороной они постоянно перемешивались заталкивая назад уставших и пропуская вперед отдохнувших так что важно было не попасть в этот их водоворот иначе был риск сломать лук а внезапно появившегося прямо перед глазами демона но вместо нас в это время орудовал черный дракон, перелетая с выступа на выступ и сжигая демонов сотнями, хоть его пламя быстро потускнело от такого нещадного использования еще час назад. Теперь он работал просто на износ, но демонов истреблял, как никто другой. Оказавшись на скале, мы возобновили обстрел. Но и демоны быстро перегруппировались, теперь пытаясь добраться до нас, раз уж мы оказались ближе всех. Это, в свою очередь, позволило гномам продвинуться немного вперед, и оттеснить демонов на несколько саженей. Узкий проход между скал, вмещавший в себя от силы два десятка воинов в ряд, действительно был спасением, давая нам зыбкую надежду на победу. Демоны горели там и тут. При этом я видела совсем мало погибших с нашей стороны. Гномская броня оказалась выше всяких похвал. Время от времени я опускала лук, давая рукам отдых, и искала глазами в мешанине внизу знакомых, но это было не так-то и просто в живом бурлящем потоке. Относительно легко среди блеска гномских доспехов и клейменных знаком пламени мечей находились оба орка, казавшиеся отсюда темными пятнами. Найтиная я совсем потеряла из виду среди клановых воинов, но раненых оттуда относили редко. Собственно, как и у гномов. Демоны от их оружия вспыхивали, будто лучины, не имея даже малейшего шанса выжить. Но они брали количеством, яростью и размерами. «Велька!» – окликнул меня Ферин и только тогда я поняла, что засмотрелась на битву внизу и совершенно не смотрела на саму скалу, по которой взбирались демоны. Выстрелив в уже встававшего на краю передо мной противника, я вынуждена была заткнуть лук в колчан и выхватить меч. Против безоружного демона, казалось бы, сражаться должно быть легко, но он был настолько быстрым, а когти у него настолько острыми, что я невольно позавидовала. Мы задевали друг друга примерно с одинаковой частотой, а товарищи вокруг грязно ругались, не имея возможности стрелять когда мы с демоном так близко друг к другу и все время движемся. Двое смогли подойти с кинжалами, но и от них демон успешно отбивался. Это ему не в тесном ряду сражаться, где идут стена на стену. Тут раздолье, крутись на здоровье. «Ферин!» – крикнула я, не отвлекаясь от самой схватки. «Помни, что тебе судьба благоволит!» Растерянный вор поднял лук и спустил тетиву, кажется, зажмурившись. Наконечник прорвал платье прямо у меня под мышкой и с хрустом ушел в грудь демона. Я замерла на мгновение, не веря такой удачи, и уже смело добавила к стреле лезвие меча, окончательно сжигая противника. Демон вспыхнул, на мгновение ослепив меня, схватил меч за крестовину и рухнул с края выступа вниз, в гущу сражения, потянув и меня следом. Ноги уже соскользнули с влажного от крови камня. Равновесие было не удержать, хотя демон и стрел окончательно, больше не тянув меня. Я успела лишь оглянуться панически соображая, смогу ли еще воспользоваться мечом внизу или нечего будет соскребать после падения с такой высоты, и тогда лучше бы успеть швырнуть меч на выступ, чтобы не пропал зря. Но меня на лету обхватила когтистая лапа в непробиваемой чешуе. Я только вякнула на выдохе, оказавшись сильно сдавленной, без доспехов-то, поэтому заверещать как разгневанный гном не могла. Дракон заложил крутой вираж, облив демонов пламенем и повернул к скале, подхватил еще одного раненого по пути и взмыл вверх. Вдохнуть мне милостиво позволили лишь на балконе с другими ранеными, как и убрать уцелевший меч в ножны, но я моментально попала из драконьих объятий в сестринские. «Веля, ты ранена?» – стала ощупывать меня Лана. «Нет, царапина просто упала неудачно». Я отвернулась от нее, действительно получившим когтями боком. «Где золот? «Самое время ему спуститься и помочь хотя бы с того выступа, где лучники стоят». «Все там же, с драконами», – поникла сестра, а у самой глаза были на мокром месте. «Вель, есть погибшие. Много?» «Немного, Лана. Это совсем немного, поверь», – заверила я ее. «Все держатся отлично. Отправляй вниз тех, кто сможет сражаться и дальше, когда отдохнет». «Я не могу им такое сказать. Давай я лучше за золотом схожу», – опустила она голову. «Посмотри на них». Я обвела рукой сплошь недовольные от лучкой с поля боя гномские лица. «Ты их обрадуешь, поверь. Я сама схожу за драконышем. Принимай раненых». Я похлопала ее по плечу и поковыляла в другой конец гнезда. Болело все, но больше всего руки. Пальцы практически не гнулись еще от лука, а полутораручный меч добил их окончательно. Так что буду ли я сейчас полезной, внизу вопрос риторический. Разве что попытаться воспламениться, как в то время, когда я грела драконье яйцо, и в таком виде ворваться в ряды демонов. Я сама же и фыркнула от этой мысли, представив картину. Золот шутку не оценил. Он поднялся на ноги, убрал ладони от морды моего предка и скрестил их на груди. «Это опасно. Ты ведь чешуйка, а не дракон», – возмутился он. «Можешь сгореть дотла». Не сгорело же раньше. Я подошла и прислонилась к морде прадеда вместо него. Тяжело сползла вниз, оставив на синей чешуе кровавые разводы. Села и вытянула ноги. Вот отдохну и загорюсь обязательно. Или хотя бы снова нарисую на себе знак пламени драконов. Много знаков со всех сторон, чтобы наверняка. Так от меня хоть какая-то польза будет. «Веля, ты и так делаешь больше, чем мог бы сделать человек», – возмутился Золот. «Но ты не дракон, не забывай об этом. Даже если бы твоей крови было достаточно для того, чтобы обернуться в чешую» ты бы не смогла сражаться наравне с черным драконом. Я тяжело вздохнула, но выдох получился какой-то сильный и шумный, зашевелив волосы на голове золота примерно так же, как у меня в полете на драконе. Мальчик поднял взгляд, а я оглянулась и поняла, что выдох этот был из драконьих ноздрей, как раз оказавшихся по сторонам от меня. Предок медленно поднял короткую морду, разинул пасть, прикрытую по бокам кожистыми перепонками, и чихнул так, что с потолка посыпалась каменная крошка. «Будь здоров!» – ляпнула я от неожиданности, откатившись по полу на пару локтей от такого чиха. Но дракон так и не открыл глаз, просто медленно начал опускать голову. «Нет-нет-нет, нет не спать!» Я подхватилась, несмотря на боль, и уперлась в челюсть дракона, пытаясь не дать ему положить голову на лапы, иначе все пойдет на смарку. «Дед, ты и так все проспал! Тут твою правнучку демоны убивают! Ты мне нужен, дед!» Тяжелая голова замерла, так и не раздавив меня. Глаза распахнулись, а следом сползло и третье века. На меня сверху уставились змеиные глаза. «Деда», — повторила я уже спокойней, — «ты уже выспался. Вставай. Мне очень нужна твоя помощь». Синий дракон выпрямил мощную шею и посмотрел на меня уже издали, будто пытаясь оценить, сколько во мне его крови. Очевидно, рассмотрев мои ставшие васильковыми глаза, а может и какое-то сходство с прабабушкой, он начал подниматься на лапы. «Отлично получилось!» Я отбежала шагов на 10, чтобы дать ему место и глянула на золото. Он проснулся. Драконыш был озадачен, но не расстроен. Он бросал задумчивые взгляды на других драконов. «Разберешься тут», – уточнила я у него. Мальчик медленно кивнул. «Да, думаю, я понял, что делать. Моих сил не хватает, я слишком мал, но чешуйки...» угроза жизни чешуек их защита может стать новым смыслом жизни для предков да теперь я справлюсь дай мне немного времени надеюсь ты сможешь лететь я снова обернулась к прадеду окрыленная счастьем от этой новости потому что у подножия горы на нас наступает армия нижних земель хозяин гнезда уже почти выдохся а демонов осталось еще не меньше двух тысяч прадед встряхнулся сбрасывая не только дрему но и вековую пыль расправил огромные крылья и шумно потянул носом, после чего безошибочно определил, где выход, подцепил меня крылом и поднял. Он был больше черного дракона, явно намного старше и матерее, и чешуя будто плотнее в разы на ощупь, и рога завивались в три витка, и пластины на спине были в четыре ряда. Рядом с ним я действительно почувствовала себя всего лишь маленькой чешуйкой. Перекатившись на спину дракона, я со стоном поднялась и села между костяных пластин вдоль хребта, поближе к голове, практически в основании шеи. Дойдя до края пещеры, синий дракон на мгновение задрал голову, с наслаждением вдыхая прохладный горный воздух, а потом просто камнем рухнул вниз, сложив крылья. Секунды две я продержалась стойко, но потом запаниковала и стала стучать кулаком по чешуе. «Проснись! Нам не совсем вниз лететь надо!» Прадец вздрогнул, будто и вправду успел задремать, и раскрыл крылья, начал огибать гору на воздушных потоках. Я вздохнула с облегчением. Мне самой все еще не до конца верилось, что он проснулся, что у нас есть шанс. Но когда впереди за очередным поворотом разлилось живое, колышущееся море гномов и демонов, вздымавшее яростную пену вместе столкновения двух этих потоков, уже на возвышении из трупов, к счастью, в основном бесов и демонов, я возлюбила своего предка как никогда. Синий дракон просто со всего маху рухнул прямо в ущелье, погребая под собой сотни демонов, полностью закрыв собой проход и ломая горные выступы по бокам. Мне показалось, что хвостом он зацепил и гномов, но я понадеялась, им это не принесло особого вреда. А уж когда он выдохнул сплошной поток белого пламени, расчистившего дорогу на много верст вперед, встал и пошел прямо в сомкнувшуюся толпу врагов, я благодарила судьбу и свою прабабушку за то, что она выбрала правильного мужчину. Я так и сидела на спине дракона, держась одной рукой за костную пластину, а второй за меч, готовая прикрывать его спину, насколько это было возможно. Впрочем, так высоко не допрыгнул ни один демон, сгорая до тла еще на подлете. А спустя несколько минут с неба на врагов упал второй дракон, третий, четвертый. Пламени было столько, что горела сама земля под ногами. Драконы плевались им сверху или садились прямо в толпу, но всего за считанные минуты демоны поредели вдвое. Битва закончилась, еще до заката. А нас напишут легенды!» Ферин, усталый и даже раненый, что вызывало у него особую гордость, сидел на краю скалы, откуда я упала до этого, и любовался зеркальным озером, застывшим из расплавленного песка прямо от горловины ущелья и до горизонта а я думала, что о 18 драконах под предводительством золота. Я спустилась по крылу прадеда на землю, подошла к краю и села рядом с другом. О десяти тысячах отчаянно смелых дворфов, паре сотен людей и последней обитаемой драконьей горе. А еще о немного безумной воительнице, без клана и рода, толкнул меня локтем вор и оглянулся на поднявшегося к нам на выступ Рута. О величайшем орке, объединившем все кланы, и, конечно же, о самом талантливом воре страны. Ну и о неизвестном наемнике, добавил он, когда следом залез и Нейтин, прихрамывая. Мечтай больше. Рут тяжело сел рядом со мной и начал расстегивать ремни наплечников, под которыми блестела в крови кольчуга. Ужасно неудобно, больше никогда ее не надену. Поговори мне тут, возмутилась я. Я сегодня была слишком занята спасением мира, чтобы прикрывать тебе спину. Так что Кольчуга вместо меня спасла тебе жизнь, я уверена. Степняк фыркнул, но отпираться не стал. Просто сбросил вниз малость покореженный металл, с наслаждением слушая, как тот звенит о камни. Вы как хотите, а мне срочно надо в храм судьбы. Я хлопнула себя по коленям, хоть все тело и отозвалось болью. Я уже столько задолжала богине, что боюсь, она испепелит меня на месте, если я не поблагодарю ее. Да, давно пора, согласился Ферин. Мне тоже надо поблагодарить ее». «А уж мне как надо». Нейтин с трудом сел и откинулся назад, растянулся на теплом камне. «Судьба милосердная, вы же всех жрецов в округе лишите бессмертия». «Ну так полетели, чего ждем?» Руд кивнул на ощурящегося, наклонившееся к закату солнца дракона. Казалось, снова дремавшего, но уже сидя. «Деда», – окликнула я его, – «подвезешь нас до города?» Тот склонил голову на бок и тяжело вздохнул. Хоть я и не была его шаманом, но прекрасно поняла, что успела ему немного надоесть за столь короткое знакомство. «Я навещу тебя очень не скоро, пообещала я. «Лет через сто, честно». А в небе кружились цветные драконы в загадочном танце, ну или просто высматривая разбегавшихся демонов. «Да, точно демонов. Вон как раз изумрудно-зеленый погнался за кем-то». Знаешь, я все давно хочу спросить, протянула я, наблюдая, как вдалеке вспыхнул последний демон, и повернулась к Круту. Можно все-таки в твой клан? Воинам, ухмыльнулся он, будто не понял, о чем я. Не совсем, хотя воинам тоже. Кто-то же должен присматривать за вашим безответственным отцом. Вель! Степняк не выдержал и рассмеялся. Я ведь уже говорил, что всегда приму тебя в свой клан. Нам нужны такие талантливые воительницы. Я ждала продолжения, но он замолчал, продолжая ухмыляться. «Опять сбегу», — пригрозила я. «Разве?»